Глава 671. Смирение. Благо. Может, для перворожденных отклонение от плана и не имеет особого значения, для Патрокла всё обстояло иначе. Будучи главой нового общества, он знал, что если не заложит крепкий фундамент с самого начала, в будущем всё развалится на куски. Перворожденным была известна финальная цель их Верховного Лорда, но они сомневались в её осуществимости.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 а в то же время за землю прибыла группа очень важных гостей. Когда Хайди, принцесса Кайдианцев, прилетела на землю, её собрались встречать все главные члены человеческого сопротивления. Многим должностным лицам, наконец, удалось воочию лицезреть её красоту. Как только взгляд Портона упал на её потрясающую фигуру, мужчине стало трудно сдерживать желание прижаться к этой женщине. Портен полностью потерял интерес к Лейжуо Эрр.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 «Спасибо за приём. Я прибыла на землю, чтобы доставить сюда Индиго», — сказала принцесса. Портон выступил вперёд, встав рядом с Лишеминем. Мало того, что он был на голову меньше ростом, так у него ещё и была немного сгорбленная спина. «Дорогая принцесса, я бы хотел сводить вас в путешествие по земле, дабы показать вам нашу культуру и кухню». Портон внезапно остановился, когда Индиго громко фыркнул в его сторону.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 Словно сочный персик в августе, жаждущий, пока его кто-нибудь не сорвёт. В было велено дожидаться Хайди в гостиной, в то время пока девушки будут приветствовать её в вестибюле. Парень понимал, что его отказ ни к чему хорошему не приведёт, и решил повиноваться. Как только появилась информация, что Хайди выдвинулась в их направлении, Мася Аору Чжоу Си, Си и Лижоэр сразу же оделись в свои лучшие наряды и сделали друг другу макияж.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 Вандун принадлежит нам. Забыла? Мы должны донести это сообщение. горячо заявила Лижу Эр. Она наш гость. Мы не можем так её терроризировать. Ах, вы обе такие бесполезные. Ну ладно, ладно, давайте просто дадим ей нас заметить и забрать Вандуна, сказала Лижо Эр со смесью издёвки и недовольства в голосе. Внезапно во дворе промелькнула синяя тень. Вот и она. Прибыла с грациозностью богини.